Глава 26. Волк в карцере. Джек проснулся задолго до того, как это заметили, но он с трудом сознавал, кто он, где он и что с ним случилось. Он чувствовал себя как солдат, переживший яростный и продолжительный артиллерийский обстрел. Рука ныла в том месте, куда Гарднер вогнал металлическое жало шприца. Голова раскалывалась. Казалось, пульсируют даже глазные яблоки. И еще ему очень хотелось пить. Понимание происходящего начало возвращаться к нему, когда он попытался левой рукой потереть больное место на локтевом сгибе правой руки и не смог этого сделать. Его руки были словно заплетены в косичку. Джек ощутил запах старой, отсыревшей брезентовой ткани, запах палатки бойскаутов, несколько лет провалявшийся на чердаке, И только теперь он понял, что на нем надето. Это была смирительная рубашка. Ферд понял бы это быстрее Джеки, подумал он, и мысли о Ферде заполнили все его сознание, несмотря на мучительную головную боль. Он немного расслабился, и эта пульсирующая боль, соединившись с жжением в руке, вылилась наружу протяжным стоном. Джек не успел вовремя опомниться, Гекбаст, «Он просыпается!» «Преподобный Гарднер?» «Не может быть!» «Я влил ему дозу, достаточную для того, чтобы сварить с ног огромного слона!» «Он очнется самое раннее часов в девять, а сейчас он просто бредит!» «Гек, я хотел тебя попросить, сходи наверх и проведи исповедь!» «И еще скажи, что сегодня вечерней проповеди не будет!» «Я должен встретить самолет, и это только начало того, что, возможно, станет очень длинной ночью. Зингер, сынок, останься здесь и помоги мне разобраться с бумагами». «Гек, но я уверен, что он проснулся». «Преподобный, иди, Гек, и скажи Боби, ну, этому стручку, чтобы он присматривал за волком. Не думаю, что ему там сильно нравится». «Ах, волк, они снова посадили тебя в карцер!» — горевал Джек. «Прости меня. Это моя вина. Все из-за меня!» «Очищение душ грешников редко происходит беззвучно!» — услышал Джек голос Гарднера. «Когда изгоняешь дьявола, он выходит наружу с криками и стонами. А теперь иди, Гек! Слушаюсь, преподобный Гарднер!» Джек слышал голос Баста рядом с собой.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 Мистер Слоуд прилетает в Манси в 10.15. Время остановило свой бег. Я велел тебе убираться домой, Джек. Теперь слишком поздно. Все мальчишки дрянные. Это аксиома.